Когда Леня, наконец, вернулся домой, Лола встретила его возле двери, и выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. «И где же ты пропадал столько времени?» — процедила она неприязненно. «Как где?» — Леня протянул ей фирменный пакет с кормом. «Я искал этот корм». «Столько времени?» — Лола выразительно взглянула на часы. «А что ты думаешь? Пришлось объехать несколько магазинов, пока я нашел то, что нужно. Мы ведь хотим, чтобы у Пу-И было все только самое лучшее, правда?» С этим Лола не могла поспорить. На следующее утро Леня поехал на улицу Некрасова. Лола едва дождалась его ухода, делая вид, что никуда не собирается и планирует заняться домашними делами. Правда, она неожиданно согласилась погулять с Пу-И... О своих планах компаньон ей не сообщил. лула тоже решила, пока ничего ему не говорить. Итак, каждый отправился по своим делам. Лола оделась скромно, но прилично, нанесла неяркий макияж и взялась за опу И. Тщательно расчесала шелковистую шорстку, одела самый дорогой ошейник, и хотела еще напелить нарядный костюмчик, но песик воспротивился. На дворе лето, погода теплая, солнце светит. Лола одумалась и решила не ссориться с пёсиком, у него были на него планы. Валентина Павловна Дроздова жила в новом элитном доме в престижном районе. До центра близко и воздух свежий, потому что рядом большой ухоженный парк. И хотя двор дома был огорожен кованой фигурной решеткой, и посторонние туда не могли проникнуть, Лола не сомневалась, что Валентина Павловна ходит гулять с собачкой именно в парк, Собачки во дворе неинтересно». лула оставила машину в сторонке и прошла квартал пешком, держа песика на руках. Вычислив подъезд с нужной квартирой, она позвонила Валентине Павловне по телефону. Ответил пожилой оживленный голос. лула представилась, сказала, что они проводят опрос по поводу шоколадных конфет. «Какие именно предпочитает Валентина Павловна? Какой фирмы? С какой начинкой?» и тут же отставила трубку подальше, потому что в ухо полился непрерывный поток бесполезных сведений. Судя по всему, у бабульки с памятью было все в порядке, потому что она перечислила как минимум 50 наименований конфет. Лолу спасло нетерпеливое тявканье, раздававшееся на заднем плане. теле что с тобой? Ах, ты хочешь гулять!» — протянула Валентина Павловна и тут же сказала в трубку, «Простите, милая, кажется, я немного отвлеклась. Вообще мне разговаривать некогда. Нам с Тилей нужно на прогулку, а потом еще зайти в магазин за творожными сырками. Теле очень любит творожные сырки, особенно глазированные. Мне, конечно, доставляют продукты на дом, но все же иногда приятно зайти в магазин и побеседовать с продавщицей Зиной. Это такая милая женщина!» Лола тут же пожалела незнакомую Зину. «У нее такое несчастье! Представляете, сын женился на провинциалке!» Продолжала Валентина Павловна. «И, ладно, была бы скромная девушка, знала, как говорится, свое место. Так нет, попалась наглая, вульгарная особа. Сын у нее под каблуком, и бедная Зина совершенно не знает!» Тут снова раздалось тявканье и даже рычанье. «Матильда, как тебе не стыдно! Ох, простите, милая, я, кажется, немного отвлеклась, мне нужно идти. Теле бывает иногда очень настойчиво». Лола почувствовала искреннюю благодарность к собачке Матильде. Тут ее собственная собака подала голос, так что Лола поспешила отключиться. Однако пришлось подождать минут пятнадцать, пока из подъезда не показалась шустрая подтянутая старушка в джинсовой панаме и белом летнем костюме. Рядом с ней семенил симпатичный йоркширский терьер с кокетливым розовым бантиком. Дворник, который подметал дорожку у соседнего подъезда, при виде старушки бросился на утек. «Все ясно», — поняла Лола, — боится, что его замучают бесконечными разговорами. Тили, не отвлекайся», — сказала старушка, заметив, что ее питомица переглянулась с полосатым котом, который выглядывал из подвального окошка. Откуда он взялся в элитном доме, осталось неизвестным. Старушка дернула поводок и устремилась к парку. Лола поспешила за ней. Они увидели Валентину Палну на параллельной аллее. «Пу-и», — сказала Лола, спуская песика с поводка, — «Теперь твой выход. Будь умницей». Песик посмотрел удивленно. «Чего ты от меня хочешь Пуи, «Пу-и!» Лола добавила в голос строгости. «Не притворяйся, что ничего не понимаешь. Ты должен поухаживать за этой собачкой. Ее зовут Матильда, а я пока поговорю с ее хозяйкой Пуи посмотрел на Матильду и пренебрежительно сморщил нос. Чем она тебе не нравится, удивилась Лола, такая симпатичная собачка с бантиком. Мрак, дал понять Пуи, и пострижена аккуратно. Отстой, фыркнул Пуи. Пуи, что ты в самом деле? Я же и не заставляю тебя на ней жениться, но поиграть, пообщаться. Песик зарычал, и Лола решила сменить тактику. — Пуишечка, детка, если ты выполнишь задание, я куплю тебе полкило орехового печенья. Пуи дал понять, что на таких условиях согласен, и что с этого нужно было начинать. Они тихонько подошли к скамейке, куда присела Валентина Павловна. За неимением других собеседников она разговаривала с голубем, который прогуливался рядом. — Вот что! Что ты ходишь, что ходишь, толку от тебя никакого. Одни птицы поют, другие насекомых уничтожают, а ты на что годишься? Только антисанитарию разводишь. Голуб держался индифферентно. Пу и возник перед Матильдой неожиданно, так что она тявкнула и присела на задние лапки. Какой милый! Восхитилась старушка, разглядывая пуи. Мы раньше не встречались. Вряд ли мы тут гостим у знакомых, сказала Лола, присаживаясь на скамейку. Чудесный парк. Да, очень славный. Мы в стиле живем вон в том доме и часто сюда приходим. Здесь очень милое место, только одно плохо поговорить совершенно не с кем. Далее Валентин Павловна рассказала историю парка, которая Лоле была неинтересна, затем перешла к собственной жизни, так что через несколько минут Лола знала о ней почти все. Квартиру в этом доме ей купил взять Он обеспеченный человек и очень любит ее дочь, и к ней теща прекрасно относится. Решил, что Валентине Палне будет удобнее жить одной, ни от кого не зависеть. «Ясно». «Человек просто хочет покоя, иначе бабуля заболтает до смерти», — подумала Лола. «Зять с дочерью живут в загородном доме. Иногда и она там гостит, но недолго. У них свой уклад, свои друзья. А они с Матильдой любят путешествовать. Часто летают в Европу на отдых или, как теперь говорят, за культурой». Пока Валентина Павловна перечисляла все страны, где побывала, Лола думала, как бы навести разговор на нужное. Дождавшись, когда бабулька дойдет до Швейцарии, она, с трудом вклинившись в разговор, спросила, как ей понравилась Женева. Отреагировав на Женеву, Валентина Павловна тут же выдала описание отеля на Женевском озере. Матильда в это время вовсю заигрывала с Пуи, тот нехотя ей это позволял. Лола спросила, как Матильда переносит полеты. И старушка с готовностью сообщила, что летают они только в бизнес-классе. И Матильда ведет себя хорошо, особенно если угостить ее чем-нибудь вкусненьким. Пассажиры обычно относятся к ней неплохо, ведь Матильда такая очаровательная. а Вот только в последний раз... Рядом сидел такой мужчина, мрачный и невоспитанный. «Ну, возможно, у него просто болели зубы или голова, потому что он все время морщился и тер виски». «Как я его понимаю», — подумала Лола, у которой от непрерывной старухиной болтовни тоже заболела голова. Но она напомнила себе, что находится здесь по делу, что ей нужно хоть что-нибудь выяснить про того типа, который дал Лене такое странное поручение». Бабуля, между тем, в упоении описывала своего соседа. Мужчина не старый, в хорошем возрасте, около пятидесяти. Судя по всему, человек не бедный, раз летает бизнес-классом. Одет очень хорошо. Она, Валентина Павловна, знает, как одеваются приличные мужчины. Дочка за мужем очень следит. И однажды брала ее, Валентину Павловну, в дорогой магазин. Цены, конечно, запредельные. Но приличный мужчина должен быть и одет прилично. По одежке ведь встречают. Если на мужчине костюм от Бриони, это говорит о многом. Так что внешне мужчина выглядел неплохо. Про одежду она уже говорила, но забыла упомянуть часы. Конечно, швейцарские. Очень известные фирмы. Но какой-то он был молчаливый, необщительный. Хотя она, Валентина Павловна, понимает, что у каждого человека могут быть свои проблемы. А этот мужчина был человек непростой. Он летел с охраной. Охранник или кто уж он там по должности. Сидел в общем салоне в первом ряду и все время вертел головой. А потом наблюдал за пассажирами бизнес-класса сквозь щелку в занавеске. Ну, такая уж у него работа. «А вы наблюдательная женщина», — невольно сказала Лола, и старушка зарделась от комплимента. «Да, вы знаете, все думают, что мы, пожилые люди, ничего не соображаем, а это не так. Жизненный опыт-то у меня большой». «И вы знаете, тут мужчина, мой сосед по самолету, он и вправду ведь был болен, потому что разложил перед собой какие-то бумаги и...» «Я совершенно случайно, конечно», — в них заглянула. Тут Валентина Павловна смущенно улыбнулась. «И что же вы там увидели?» — спросила Лола, стараясь не показать свои заинтересованности. «Эти бумаги были из медицинского учреждения». Есть такой медицинский центр, называется «Конопус». Там и стационар, и больница. Конечно, это частный центр. Я сама там обследовалась два года назад. Зять все оплатил. Знаете, мне так там понравилось. Такое прекрасное обслуживание, и доктора такие внимательные. Лола испугалась, что старуха уйдет от темы и переключится на свои болезни, но Бог внял ее мольбам. «Э, «Так вот, продолжу про соседа», — сказала старуха. «Вы можете мне не верить. Дескать, человек летит из Швейцарии в Россию. Если уж что нужно, там бы нашел клинику. В Женеве клиники очень хорошие, прекрасное обслуживание и все остальное, и по нему видно, что ему это доступно». Тем не менее, он читал проспекты этой клиники и какие-то документы. Я хотела ему рекомендовать ее как замечательное медицинское учреждение, но тут объявили посадку. А потом меня буквально оттеснил этот человек, его сопровождающий. «Как вы сказали, клиника называется «Канопус»?» — спросила Лола. «Знаете, никогда не вредно иметь адрес хорошей клиники. Мало ли как жизнь обернется». Старушка с энтузиазмом согласилась, но выяснилось, что адрес она забыла. «Ничего страшного», — уверила ее Лола. «Нынче все можно найти в интернете». По ее знаку пуи, которому уже надоело отвлекать Матильду, вдруг прыгнул, как заяц, и побежал по аллее. Матильда бросилась за ним. «Тилли, куда же ты?» — встревожилась Валентина Павловна. «Пу-И, стой!» — вторила ей Лола. Собак поймали, пристыдили и распрощались. Лола подумывала позвонить маркизу и рассказать о своих успехах, но тут от него пришла смс. -ка. Несколько цифр, затем буквы П, т, сп, т, км, кастр. Кот. Подольше. Прочитав сообщение, Лола мигом сообразила, что Компаньон просит ее позвонить по данному номеру и спросить, продается ли там корм для кастрированных кошек, а когда ей ответят, что нет, тянуть разговор как можно дольше. Лола тут же выполнила поручение и позвонила Маркизу, но он сбросил звонок. — Ну, погоди же, Ленечка! — всерьез рассердилась она на компаньона. — Устрою я тебе. Лола завела машину, собираясь ехать домой, но тут Пу и напомнил про обещанное ореховое печенье. Пришлось заехать в магазин, заодно и продуктов купили. Пока Лола стоически терпела болтовню словоохотливой Валентины Палны, ее компаньон ехал в фирму под названием «Альдебаран». Чем может заниматься фирма с таким звездным названием? Люни понятия не имел, да ему это было и неважно. Дома, заглянув в компьютер, он нашел там координаты коммерческой фирмы и теперь знал, где она находится. Прежде чем войти в офис, он немного потрудился над своей внешностью, придав лицу выражение недалекого, простоватого прохинзия. Оделся тоже попроще, для его сегодняшней роли не годился дорогой итальянский пиджак и ботинки ручной работы из кожи нильского крокодила. Войдя в офис фирмы «Альдебаран», Леня внимательно посмотрел по сторонам. Приемная фирма носила на себе следы недавнего ремонта. Причем ремонт был неплановый, когда полностью меняется дизайн и отделка. Кое-что было аккуратно подкрашено, кое-какие стеновые потолочные панели заменены. Но было заметно, что при ремонте использовали более дешевые материалы, чем те, что применялись изначально. Кроме того, в воздухе еще витал едва уловимый запах краски и растворителя. И еще какой-то запах! Принюхавшись, Леня понял, в приемной пахло дымом. Запах был слабый, почти выветрившийся, но все же имел место, и Леня принял это к сведению. «Я вам чем-то могу помочь?» — обратилась к нему со стандартным вопросом девушка за стойкой. Девушка была самая обычная офисная мышка, не красавица, но и не записная уродина. Волосы не короткие, не длинные, и цвета не броского, светло-мышиного. Макияж скромный, очевидно, начальство так требовало. «Не знаю, не знаю», — ответил маркиз, подойдя ближе и облокотившись на стойку. «Скорее-то я могу вам помочь». Я представляю крупное страховое агентство, и мне нужно поговорить с кем-нибудь из ваших руководителей. «Ах, страховое агентство!» — переспросила девушка. «Одну минуточку!» Она позвонила кому-то по телефону и, слегка приглушив голос, произнесла. «Евгения Ивановна, тут из страховой пришли, хотят поговорить. Направить к вам?» «Хорошо, сейчас направлю». Положив трубку, она подняла на Леню глаза и сообщила. «Евгений Иванов вас примет. Проходите по этому коридору, вторая дверь справа». Леня направился в указанном направлении. Толкнул дверь и оказался в классическом, скромно обставленном рабочем кабинете. Напротив двери стоял офисный стол, за которым сидела женщина средних лет в очках, из-под которых на Леню был устремлен строгий и недовольный взгляд. И Леня сразу понял – кто держит в ежовых рукавицах здешний офисный планктон. «Я представляю крупную страховую компанию», сходу начал маркиз с напором и энтузиазмом настоящего страхового агента. «Мы предлагаем вам самый широкий спектр страховых услуг на самых выгодных условиях». «Предложили уже», – процедила женщина, сверля Леню взглядом. «У вас, наконец, проснулась совесть?» «Извините? Я говорю, у вас, наконец, проснулась совесть, и вы решили выплатить нам компенсацию за понесенный ущерб?» «Вы имеете в виду?» «Я имею в виду страховую выплату за ущерб в результате пожара. Не делайте вид, что вы ничего не понимаете. Вы все прекрасно понимаете. Ваш сотрудник тут извивался как уж на сковородке». «Лишь бы ничего не платить». «Так...» — Леня доверительно понизил голос. «Не могли бы вы подробнее изложить мне все, что здесь произошло? Дело в том, что тот сотрудник, с которым вы имели дело, уволился, и руководство поручило мне разобраться с вашим вопросом. Знаю я, как вы будете разбираться. Вам лишь бы денег не платить». «Мы вам аккуратно платили взносы, а как дело дошло до компенсации, так вы в кусты». «Э, «Простите, Евгения Ивановна, вас ведь так зовут?» Леня добавил в голос малую толику интимности. «Так», — кивнула хозяйка кабинета, — «а вас?» «Я не расслышала или вы не представились?» Честников, проговорил маркиз. «Старший страховой инспектор Чесняков». «Так вот, Евгения Ивановна, я вам честно и искренне скажу, для меня самое главное вовсе не деньги». При этом Леня придал своему лицу выражение запредельной, просто фантастической честности. «Не деньги?» — недоверчиво переспросила Евгения Ивановна. «А что же тогда?» «Вы можете мне не верить, но для меня самое главное доброе имя». Мое собственное доброе имя и доброе имя компании, в которой я работаю. Поэтому я хочу разобраться в вашем вопросе, если это нужно, произвести все причитающиеся вам выплаты. «Что значит, если нужно?» – перебила его хозяйка кабинета. «Разумеется, нужно! Еще как нужно!» «У нас очень сложное положение. В тот же день, когда случился этот пожар, у нас произошла еще одна неприятность – «Впрочем, вас это не касается». Евгения Ивана поджала и без того узкие губы. Должно быть, в запале она сказала лишнее, о чем теперь жалела. «Не касается?» — переспросил Маркиз. «Вы хотите сказать, что это не был страховой случай?» «Не был, не был». Отмахнулась от него женщина. «Вы нам за пожар заплатите, а с остальным мы сами разберемся». «Все непременно!» — воскликнул Леня, прижав руки к груди. «А я могу ознакомиться с протоколом пожарного инспектора?» «Так ваш сотрудник уже ознакомился, и один экземпляр забрал. Но я же сказал вам, что тот сотрудник уволился, и начальство поручило мне...» «Мне это очень нужно, чтобы произвести причитающиеся вам выплаты». Евгения Ивана посмотрела на него с сомнением, но слова о выплате сыграли свою роль. «Ладно, ознакомиться можете, но только здесь, на месте. Выносить документы из офиса я не разрешаю, потому что это последний экземпляр». «Хорошо, я прочту их здесь». Люни огляделся по сторонам. «Только скажите, где я могу расположиться, чтобы не мешать вам?» «Ну, разумеется, не в моем же кабинете». Евгения Иванов включила переговорное устройство и проговорила Мила, зайди ко мне. Почти сразу в кабинете появилась та самая девушка, которая встретила Леню в приемной. Мила, отведи господина, господина Чеснякова в переговорную. Он там ознакомится с этими документами. Она протянула Лене тонкую пластиковую папку, обеспечь его всем необходимым. Все сделаю. Мило послушно кивнула и повернулась к Лене. Пойдемте.